Глава двенадцатая Однажды, когда ребята вместе с подружившимися с ним арельцами рассматривали достопримечательности Синей реки, раздался страшный гол. Все ариэльцы попадали на землю, закрыли лапками свои головы, прижали ушки и спрятались в густой траве. Над ними пролетел огромный черный шар и скрылся за горизонтом. Мышонок-тишка закрыл Дашку зонтиком. А когда гул утих, и огненно-черный шар исчез из вида, и ариэльцы, попрятавшиеся в траве, вышли к ним, отряхаясь и испуганно оглядываясь, Крот Прохор спросил. «А скажите-ка нам, любезное, что это было и почему вы все попрятались?» Ариэльцы пригласили их в кафе, набрали всяких вкусностей и начали рассказывать. Рассказали о том, что на планете, на той другой темной ее половине, где никогда не бывает света, живут страшные зорги. Это злые агрессивные существа, которые хотят подчинить себе всю планету и повелевать ею. Они живут на другой темной стороне, которая покрыта пустынями и вулканами. Они хотят завоевать светлую сторону планеты и отобрать ее у риэльцев. Зорги – наши враги. Они хотят уничтожить нас и захватить нашу планету. Они не уважают жизнь и природу. Они не знают милосердия и справедливости. Зорги опасны. Они имеют мощное оружие и большую армию. Они могут напасть на наши города и деревни. Они могут убить наших людей. Зорги жестоки. Они экспериментируют на других формах жизни и создают монстров. Они загрязняют окружающую среду и разрушают экосистемы. Суслик Федя сказал. «Ой, мы тоже вместе с вами стали бояться этих страшных зоргов и сочувствуем. Может, вам нужна наша помощь?» Арельцы поблагодарили их за их доброту и сказали, что они не хотят подвергать их опасности. Они сказали, что они сами справятся с оргами и защитят свою солнечную сторону Ариэлия. «Вы наши друзья. Мы не хотим, чтобы вы рисковали своей жизнью за нас. Вы наши гости, а не наши воины. Вы наши учителя, они наши союзники». Вы наши партнеры, мы не хотим, чтобы вы вмешивались в наш конфликт с Зоргами. Вы наши коллеги, а не наши бойцы. Вы наши исследователи, а не наши защитники. Вы наши братья, мы не хотим, чтобы вы страдали от Зоргов. Вы наши родственники, а не наши солдаты. Вы наши собеседники. Они наши помощники. Ребята снова уселись на красивые летающие тарелки и полетели знакомиться с планетой дальше.